Глава вторая На наткнулись случайно. Он возник словно из ниоткуда. Мы просто шли по тропинке, а потом перед нами предстало сие чудо. Вода настолько прозрачная, что отчетливо просматривалось дно. Но стоило приблизиться и опустить руку, Чтобы проверить, насколько вода холодная, я тут же отдернула кисть, досадливо скривившись. Словно в клейстер макнула, жидкость была вязкой и неприятной. Вот лишнее доказательство, что и прекрасное может оказаться мерзостью. Внешняя оболочка ничего не значит. «Вы что здесь забыли?» От грозного окрика мы с новой подругой вздрогнули и широко распахнутыми глазами уставились на русалку. Правда, помимо чешуйчатого и блестящего хвоста, у нее за спиной еще были не то крылья, не то нечто необычное. Оно топорщилось и трепетало на ветру. Девушка, на первый взгляд, была нашей ровесницей, но ее возраст выдавали мудрые глаза. Салатовые радужки ярко выделялись на бледном лице. Синие волосы не спадали на грудь, укутывая стан словно шалью. Губы слишком алые для подобного существа. В ней всего было слишком. Или это здесь в порядке вещей? Я полезла в память отражения, но там об этих существах ничего не было. Настоящая Илеонита не то что ни разу не видела подобных экземпляров, но даже не слышала о них. Все ее мысли, поглощал поиск возможности увеличения резерва, чтобы отец ее сосвету не сжил. И это вместо того, чтобы изучать что-то новое и неизвестное. Заметив, что от нас все еще ждут ответа, попыталась объяснить, как мы сюда забрели. Мы осматривали территорию, а потом перед нами вдруг возник пруд. Мы не хотели никого беспокоить, приносим извинения, если потревожили. Всё это я протараторила на одном дыхании, отступая на шаг от воды. Но язык мой враг не смогла удержаться от любопытства. «А вы кто, русалка?» Смех у девушки оказался красивым, переливчатым. Я не понимала, чем её так развеселил мой вопрос. А обижаться, не зная на что, глупо. Пришлось терпеливо ждать, пока она отсмеётся. У меня с этой нежитью ничего общего. Я Мариура, водная дева, владычица водных пространств. Мы с Раэрой дуэтом икнули от неожиданности. Как реагировать на такое заявление, ни она, ни я не знали. Реверансы делать я не умела, да и уместны ли они в данном случае. Подруга с ожиданием смотрела на меня, а я на нее. Но так как ни одна из нас не могла решиться произнести хоть слово, Мариура заговорила сама. «Расоведение будет уже в этом семестре. Вы о многих существах узнаете, заодно и о себе». Произнеся загадочную фразу, водная дева собралась нырнуть и оставить нас одних, но я вовремя спохватилась. «Подождите, пожалуйста, что значит «и о себе»?» Мы обычные люди, маги, поступившие в Академию. В ответ мне подарили такую пакостническую ухмылку, что в душу закрались сомнения. И ладно я, девочка из 21 века не магического мира, у нас по определению не может быть других существ. Но и Леонита, в чьем теле я нахожусь, ничего не сказала о своем нечеловеческом статусе». Или сама не знала? Может, стоит с папулей пообщаться? Эту мысль я сразу отмила С него станется тут же исключить из рода, если сам он чистокровный человек. Ох, как же все сложно. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Боги порой любят пошутить, особенно когда чувствуют свою вину. Поведали мне напоследок. В воздухе мелькнул хвост, и мы остались одни. «О чем это она? При тут боги?» – осторожно спросила раера Я бы и рада была поделиться, но не могла. И пусть эта девушка мне импонировала, но сходу раскрывать все секреты я была не намерена. Необходимо получше узнать новую подругу, понять, что она из себя представляет, а потом уже делиться секретами. Но что-то мне подсказывало, это не совсем уместно. «Как видишь, она от нас сбежала, не пожелав открыть тайну и объяснить свое высказывание», ответила с долей раздражения. Разозлилась я на водную деву, взбаламутила, подогрела любопытство и сбежала. «Да уж, но какой интересный экземпляр!» Восхитилась моя спутница, продолжая смотреть на воду, видимо, в надежде, что необычное существо снова появится. Тщетно. Глубины пруда хранили свои тайны. Гладь воды оставалась ровной даже при дуновении легкого ветерка. проера а ты человек?» Я вперила взгляд в подругу. «Может, не до русалка о ней говорила? Знаешь?» «После слов этой бесспорно уважаемые леди я уже сомневаюсь», — покачала головой собеседница. «Но выяснить это мы сможем только опытным путем, и не сейчас, а много позже, когда у нас будут занятия по рассоведению и призывам». «Что за призывы?» Я напряглась, так как уже второй раз за день слышала это слово. «И кто такие призыватели?» «Ты не знаешь?» «Это самый волнующий момент любого студента, когда он пытается призвать фамильяра. А факультет призывателей помогает в этом, сопоставляя твои параметры, ауру, уровень силы, навыки и открывая грани в несколько измерений, чтобы дать возможность призвать свою сущность», — пояснила подруга. «Фамильяра? Я зависла, открыв рот». У меня будет свое говорящее животное? Сколько раз я о таком мечтала, не передать словами. Мне с детства хотелось завести себе говорящего кота или собаку, все равно кого, только бы они разговаривали. Так мне было одиноко порой. И вот теперь мечта моего детства может сбыться. Хм, ты разве не знала об этом? Всем с детства рассказывают? как будет проходить призыв. Всего дают три попытки. Если не получилось, значит не судьба. Нет, мне не говорили. Наверное, потому что не думали, что я вообще смогу поступить. Слишком мало силы во мне было. Домашние меня пустышкой называли. Сказала равнодушно. Лично меня подобный факт не задевал. Ведь это было не со мной. Как знакомо кивнула новая подруга. «Только сейчас мы обе сообразили, что все еще стоим возле пруда, а за нами наблюдает русалка. Когда она успела вновь появиться на поверхности? Ни одна из нас не слышала всплеска. Мысленно я уже потирала руки, надеясь выведать побольше. Глаза Мариуры красиво переливались сияющей зеленью. От нее по воде шли блики, словно кто-то рассыпал изумруды прямо на поверхности, и они не тонули. «Здесь у многих меняется судьба и суть», — поведала водная дева. «Кому-то на радость, а кому?» Она опять не договорила, подмигнула нам и, ударив хвостом по воде, скрылась в глубине. А я только собиралась спросить ее, и не успела. Вот вредное создание. И зачем снова выныривала? В очередной раз раздраконить любопытство? Мало мне было одной ее реплики, так, пожалуйста, Илька, получи другую, не менее загадочную. Мы с подругой переглянулись, постояли, глядя на воду, надеясь, что необычная собеседница в очередной раз появится и объяснит нам свои слова. Но она не вернулась. вздохнув Отправились обратно, ведь раере еще заселиться куда-то надо. Солнце давно перевалило за полдень. Поищем столовую. Я проголодалась. Подруга скорчила забавное лицо. Я кивнула и сама бы перекусить не отказалась. Несколько минут мы шли в тишине. Говорить ни о чем не хотелось. Наверняка новая знакомая сейчас размышляла о нечеловеческой сути. Интересно, та водная дева говорила о нас обеих или только об одной? И тут я задумалась, а хотела бы я быть существом какой-нибудь другой расы? Например, вампирессой или драконицей? Перед глазами тут же пронеслись кадры из фильмов о вампирах и оборотнях, которые я смотрела дома. Из груди вырвался невольный смешок когда я старалась представить себя со стороны, с клыками и белоснежной кожей или с крыльями. Не получилось. Что тебя развеселило? Райера остановилась и глянула на меня. Пыталась вообразить себя с клыками или рогами. И с хвостом. Честно призналась, смущенно хихикнув. Не вышло. Видимо, дамочка ошиблась. Не подхожу я на роль упырицы. «Оборотницы или еще какой сущности?» Девушка улыбнулась, тоже на миг зажмурилась, после чего расхохоталась, с трудом выдавив из себя. «Не получается. Ерунда какая-то в голову лезет. Надо срочно поесть, пока мозг не закипел, а желудок к позвоночнику не прилип. А то в голодном состоянии моя фантазия способна в такие дебри завести» что самой страшно становится. Столовую мы отыскали быстро. Народу оказалось много, студенты сидели каждый в своем секторе. Переглянувшись с подругой, непроизвольно вздернула бровь, заметив будущих однокурсников на небольшом возвышении. Их я определила по трехцветной метке, витающей под потолком. Такие же плавали над каждым сектором до этого я успела увидеть нескольких ребят с кем мне придется обучаться но тогда их было мало сейчас добавились новые лица теперь однокурсников было семнадцать в отличие от остальных столов рассчитанных на четыре или шесть персон в нашем секторе вдоль стены стоял один длинный стол который смог бы запросто вместить и все тридцать тридцать пять студентов здесь только первый курс Второй обычно позже ест, а если время совпадает, то все старшекурсники отправляются в пространственное помещение, так как всех студентов столовая не способна вместить, — пояснила раера А что за пространственное помещение? — не совсем поняла я. — Да, мне доводилось читать о расширении пространства, о карманах, но я слабо себе представляла подобную систему. Видишь, за стеной отблески. Это и есть расширенное пространство. Такие же в каждом отсеке, пояснили мне. Есть еще одна столовая, но для старших курсов. Народу-то у них поменьше, так как большая часть поступивших после первых лет обучения отсеивается. Остаются лучшие из лучших. А в следующее мгновение, мимо нас, застывших на пороге столовой, Прошел ледышко. Он не брал поднос с едой, просто двинулся к нашему отсеку. Девушки провожали его восторженными взглядами, парни настороженными или полными неприкрытого страха. Правда, были и те, кто смотрел с восхищением. Но сам юноша никого не замечал, даже по сторонам ни разу не глянул. Дойдя до возвышения, сбоку обошел стол Коснулся отблесков рукой и словно растворился. Наверное, моя челюсть с грохотом упала бы на пол. Я с трудом ее удержала. Впечатляет. Все же вырвалось у меня. Я просто не смогла промолчать. Мне хотелось верить, что в следующем году и я смогу так же. Пока нам туда доступ закрыт. Не то слово, согласились со мной. Идем. «Очень есть хочется», — усмехнулась подруга и потащила меня к столу. «Постой, а где еду брать?» — всполошилась я, не обнаружив раздачи. «Ее дарлаки доставят, стоит лишь сделать заказ». «Кто, прости? Дарлаки? А кто они?» «Сколько еще нового мне предстоит узнать, ведь в памяти настоящей Илеониты ничего подобного не было». Они ведут хозяйство в академии. На глаза появляются редко, но работу делают качественно. Готовят, убирают, присматривают за порядком, охотно поделилась девушка. Иногда их и в домах держат. Это самая лучшая прислуга. Жаль, они не ко всем идут, а заставить невозможно, потому что потом проблем не оберешься. Слишком независимые и мстительные, если их обидеть» но исполнительные и верные, если все делают по собственному желанию я слушала и кивала На ум тут же пришли наши домовые и пусть это только сказки, но уж больно похоже было описание мне вдруг нестерпимо захотелось увидеть хоть одного дарлака, чтобы сравнить с тем кого описывали в наших книгах как домовых. Мы прошли к столу и присели на свободные места, едва заметно кивнув тем, кого уже видели. Новичков осмотрели вскользь. Позже познакомимся. Сейчас не хотелось отвлекаться. Как по заказу, перед нами появились пластинки с названиями блюд. Прямо как в ресторане. Правда, мне ни одно из них ни о чем не сказала. На миг накрыла паника. Как быть? По идее... Я должна знать не только название блюда, но и из чего оно состоит. А я сколько ни копалась в памяти, ничего подобного не обнаружила. Неужели бабуля прокололась на такой мелочи? Не успела додумать мысль, как рядом со мной возмущенно выдала подруга. «Это что? Я ни одного не знаю. Как же выбирать?» «Наверное, мой облегченный вздох показался слишком громким» потому что в следующее мгновение сразу несколько пар глаз с недоумением уставились на меня. Пришлось пояснить. Да я подумала было, что умом тронулась, если даже название блюд не знаю, а оказывается, не я одна такая. Что вы предпочитаете? Мясо, птицу, рыбу, овощи? Прямо на столе перед нами появился маленький человечек, похоже на домовенка из детского мультфильма, только в кожаных штанишках и длинной рубашке на выпуск. Я едва не расхохоталась. Хотела увидеть и сравнить? Все как на заказ. Этот малыш оказался весьма милым. Сейчас предпочла бы мясо с овощным гарниром, салат и кофе. Быстро сориентировалась и улыбнулась. Дарлак вызывал умиление. Хотелось его потискать но мои желания могли вызвать неоднозначную реакцию. «А мне птицу с любым гарниром, салат и травяной отвар», озвучила свой заказ Райера. Через пару секунд перед нами появились тарелки, возникли прямо из воздуха. Я не удержалась, понюхала. Пахло одуряюще вкусно. Поблагодарив маленького человечка, набросилась на еду. «Ну как набросилась?» Старалась соответствовать статусу, хотя кто бы знал, насколько это сложно. «А как же салатные листики и маленькое жмение овощей?» — раздался приятный голос со смешинками. Подняв голову, столкнулась с нереальной синевой глаз жгучего брюнета, сидевшего напротив. На четко очерченных губах усмешка, но не злая, а предвкушающая. «Это вы на диету намекаете? Считаете, она нам жизненно необходима?» Ответила в такой же шутливой манере, хотя сначала хотела разозлиться. «Герцогиня снизошла до нас, смертных?» Фыркнула откуда-то сбоку девушка. Ее я тоже еще не видела. Зато она не сводила полного заинтересованности взгляда Синеглазого. На меня поглядывало зло, Наверняка из-за того, что предмет ее обожания заговорил со мной, а не с ней. Из глубины сознания пришла мысль о том, что она не аристократка, но росла в богатой семье. Лицо лишено присущих аристократам черт, но от этого оно не утратило привлекательности. Девица явно прибыла в академию в поисках супруга с пренебрежением и неприятием, выдало сознание. Признаться, я сама тому удивилась, поскольку не относилась к аристократии, да и нет на земле таких определений в XXI веке. А если бы кто стал величать себя князем, герцогом или графом, немудрено, что сразу оказался бы в палате с мягкими стенами. Значит, подобное чувство отвращения к девчонке не мое по-прежней носительнице тела. Здесь, как я успела убедиться, титул решал многое, в том числе и отношение к ближнему ниже по статусу. На миг даже испугалась. Не хочу я подобного отношения и разделения. Но что поделаешь? Ваша ирония совершенно неуместна, учитывая, что повода я не давала. Равнодушно, С легким налетом холода ответила неприятной особе с жиденькими русыми волосами, хотя лицо ее было красивым, а следила бы за собой, стала бы вообще неотразимой. «Нет, я так не считаю, просто привык к тому, что аристократки вечно голодают, чтобы, не дай высшее, не показаться обжорами и не испортить имидж», ответил мне юноша и тут же представился. Горитор Вие Крокс. Мы с Райерой назвались в ответ и продолжили обедать. Уже наслаждаясь кофе, услышала за спиной шепотки и смешки. Но не успела обернуться, как на меня сзади навалились, а неприятный визгливый голос заверещал на всю столовую. «Я тебя нашла! Ты куда пропала? Я думала, мы вместе в общежитии будем. Нам ведь надо держаться вместе!» Хоть ты и не из моего мира, как я думала, но очень похожа на ту девицу из электрички. Значит, у тебя тоже великая миссия. Я скрипнула зубами от досады. Вот же приставучая особа. Далась ей какая-то странная миссия. Девчонка явно перечитала книг, от них у нее ум за разум зашел. Возомнила себя королевишной спасительницей. А с ее умом сложно понять, что сказки темы хороши, что никогда не становятся реальностью. Не может зевиться из грязи, сразу возвыситься в королевы. Мозгов не хватит. Однако объяснять я ничего не собиралась. Меня заботила другая проблема. Как от нее отделаться без хамства? Я не представляла. А за столом на нас уже поглядывали искоса, некоторые усмехались. Проера Едва удерживала серьезное выражение на лице, она-то прекрасно слышала скрип моих зубов. «Скажите, а что это за великая миссия, о которой вы все время говорите?» Самым серьезным тоном спросила подруга. Я закатила глаза, предвкушая, что сейчас начнется. Сокурсники отложили приборы, приготовившись внимать. «Еще не знаю, но в наших книгах Всем попаданкам сперва отсыпают плюшек, а потом отправляют спасать мир, чтобы в итоге сделать их королевами или императрицами. Но ну, на худой конец – самыми крутыми магами. Думаю, о своей миссии я скоро узнаю. Вот помощники у меня уже есть. Она глазами указала на меня. Как только стану королевой, сразу же обла обла облагодетельствую не выдержав подсказала, с трудом разжав зубы. Как недавно думала, с мозгами у спасительницы мира явно полный швах, и она еще в верхушку власти метит. Самой не смешно. Иль выросла, но до сих пор верит в сказки. Тогда она еще более наивна и глупая, чем я предполагала. «Точно, это самое и сделаю», — широко улыбнулась попаданка. Так наш мир спасать нет кого У нас тишь да гладь, процветания Да и император наш давно и прочно женат. Так же, как и придворный маг, и великий инквизитор, и канцлер, и трое первых советников. Все значимые мужчины империи уже заняты. С долей ехидства развел руками синеглазый. Остальные предпочли молчать и наблюдать за нами. Подруга едва сдерживала смех. А я сидела мрачнее тучи. Ну и угораздила же. «А ты сам-то кто? Большая шишка?» Прищурилась знакомая незнакомка. Брови парня поползли вверх. «Кто? Шишка? Это как?» Удивился Горитор. «Титул у тебя какой? Князь, барон, герцог, маркиз?» Перечисляла назойливая девица. Юноша улыбнулся, подмигнул нам и, состроив фальшивую скорбь, проникновенно выдал. «Увы, я самый обычный студент-первокурсник. В данный момент никаких титулов не имею». Взгляд попаданки потух. Хотя нет-нет, но она бросала заинтересованные взгляды на Синеглазова. Вынуждена признать, парень и правда был красив, но его спокойная красота лично у меня не будила никаких фантазий. На него было просто приятно смотреть. Зато русоволосая хищница, первой успевшая положить глаз на парня, тут же ощетинилась. Еще немного, и она бросится на незадачливую попаданку. «Спасительница мира! А на какой факультет ты поступила?» Поинтересовался еще один парень. «Бытовая магия!» С гордостью выдала это чудо. Я едва не прыснула. после целителей Это второй факультет, куда принимали с минимальным уровнем дара. Плюшек не хватило. Или когда их раздавали, ты себе жертву, ой, то есть помощника высматривала, не смогла сдержаться, глядя на девушку. Она на миг задумалась, потом беспечно махнула рукой. Ай, все нормально, во всех книгах так же. Сперва у попаданки вообще нет дара, а потом он как проснется, да как польет совсем на зависть. «И обязательно самый редкий и нужный», — самодовольно ответила блондинка. «А помощники скоро сами найдутся. Уверена, надо подождать, и за мной станут бегать и искать моего внимания самые значимые фигуры империи». От подобного самомнения я едва воздухом не подавилась. Присмотревшись, решила сначала, что она так прикалывается над тем, что приходилось читать раньше. Но сияние и блеск в глазах пополам с решительностью ясно показывали. Она не шутит и реально верит, что так все и будет. От этого стало еще неуютнее. Хотелось поскорее отделаться от вызывающей неприязнь навязчивой особы. Все это, конечно, интересно, но нам пора идти. Необходимо еще с заселением разобраться. Райера поднялась первой. «Да, точно. И с расписанием неплохо бы ознакомиться. Удачи тебе в твоей миссии. Но знаешь, я, пожалуй, откажусь от места помощницы. Не гожусь я на такие великие дела. Меня вполне устроит учеба и получение необходимых знаний. Уверена, желающих тебе помочь будет много», — похлопала девушку по плечу. Пока она соображала и осмысливала мои слова, я стремительно вскочила. Немного замешкалась и не смотрела по сторонам, потому и не заметила, что на кого-то налетела, но ощутила, как тело вмиг едва ли льдом не сковало. Обернувшись, столкнулась с холодным надменным взглядом ледышки. Выругалась про себя. «И почему мне не везет? Именно сейчас, когда я в растрепанных чувствах, и во мне бушует ярость, именно на этого типа...» и так неосторожно налетела. «Приношу извинения. Я вас не видела». Чинной почти спокойно буркнула, торопясь за подругой. А заодно, спеша поскорей покинуть это место. Кожа будто горела от соприкосновения со льдом. Тело немного потряхивало от озноба. Нестерпимо хотелось обернуться и посмотреть на реакцию парня. Но я выбросила эту мысль из головы. Правда, затормозить все же пришлось. Позади раздался голос Лефиара. Он, судя по всему, вышел вслед за ледышкой. «Раэра! Или они Меня подождите!» Крикнул он громко, и на нас посмотрели почти все студенты. Кто-то набрался наглости и выдал. немноговато двоих? Может, одну уступишь?» Лефи не ответил. Он вообще не обратил внимания на шутника. Напротив, с довольной улыбкой, приобняв нас обеих за плечи, чинно вышел из столовой. Мы не сдержали смешки, глянув на парня, лучащегося самодовольством, но отстраняться и не подумали. Уже на улице старший брат подруги нас отпустил, вмиг став серьезным. «У меня плохие новости», — нахмурившись, обратился к сестре. «Та напряглась». На третьем этаже место не оказалось. А селить тебя в общие комнаты я не согласился. Думаю, пока поживешь у меня, места хватит, а там что-нибудь придумаем. Почему у тебя? Можно и ко мне. Все равно одной в таких покоях скучно. Вдвоем все ж веселее, — предложила я, заранее порадовавшись компании На меня посмотрели с недоумением. «Ты правда не против?» недоверчиво прошептала Райера. «Была бы против, не стала бы предлагать». Отмахнулась и двинулась к зданию общежития. «Только надо попросить принести еще одну кровать и немного сдвинуть мебель. Сама я не справлюсь». Дарлаги уже расширяют пространство и делают еще одну комнату. К чему-то прислушавшись, с улыбкой на лице сообщил Лефи. «Так быстро? А как они узнали? «Да и зачем столько трудов? Мы бы и в одной поместились спокойно». Мне стало не по себе, что заставило бедолаг трудиться. Как только прозвучало твое предложение, откликнулась магия дарлагов. «А еще одна комната. Знаешь, мне кажется, ты им понравилась. Обычно они не торопятся кому-то что-то делать. А тут сами быстренько засуетились». Откровенно порадовался юноша. «Идемте? Посмотрим, что получилось. Вещи Райеры уже должны быть в покоях. Мы не стали задерживаться. Мне интересно было посмотреть, как происходит подобное расширение пространства. Интересно, я так смогу? Или это особая магия? Надо побольше всего узнать, а то я как слепой котенок. Ничего не знаю. А память отражения совершенно пуста в плане нужной информации. Такое чувство, что девчонка совсем ничем не интересовалась, кроме как понадежнее спрятаться от родных и почитать книжку о любви. Теперь понятно, почему я не смогла извлечь из чужой памяти самое нужное. Пока поднимались, вспомнила, о чем еще хотела спросить, ведь подруга упомянула всего несколько факультетов, а их значительно больше. «Лэффи». Почему обучают в академии? Сколько вообще направлений имеется? В столовой я насчитала не меньше десяти секторов. Вот обустроимся, и я все расскажу. Это занимательная беседа. Да и вам не помешает узнать, кто чего стоит. Кивнула и поторопилась подняться наверх. Меня гнало любопытство. Не терпелось увидеть результат работы Дарлагов и узнать, Что поведает новый товарищ? Мы явились как раз к окончанию. Мебель уже загрузили в новую спальню. Там суетились семеро одарлагов. На нас они только мельком бросили взгляд. Мне вдруг захотелось их отблагодарить. Я бросилась к сумкам, где были припрятаны шоколадные маффины. Сама я их не особо жаловала, а этим маленьким человечкам, уверенно, они придутся по душе. Почему так подумала? Сама не смогла бы ответить. Может, интуиция в кои-то веке проснулась? Вытащив пакет, подошла ближе к дарлагам. Спасибо вам большое за оперативность. В знак благодарности, примите от нас небольшой подарок. Надеюсь, сладости придутся вам по вкусу. На меня смотрели так, будто я глупость ляпнула. Стало неуютно. Да и брат с сестрой воззрелись с таким удивлением, словно у меня только что выросли рога и хвост. И то мои новые товарищи подобным частям тела, наверное, удивились бы меньше. Память отражения в очередной раз ничего не дала. Девчонка абсолютно не представляла, как себя вести с другими расами. Как же все сложно. — Это правда нам? — недоверчиво спросила маленькая женщина, с длинной русой косой. «Конечно. Что-то не так? Вам нельзя дарить подарки и угощать вкусняшками?» Стоило это прояснить заранее, но мне и в голову не пришло, что такие отношения могут быть запрещены. Можно, только никто и никогда подобного не делал, особенно аристократы. Нас считают низшими слугами, не обращают внимания, иногда задевают и ругаются раздают приказы, но никогда не благодарят и тем более не дарят подарки. В голосе было столько горечи, что мне стало их ужасно жаль. Я присела на корточки, чтобы женщина не задирала голову, улыбнулась и уверенно заявила. «Не знаю, как другие, а мы умеем быть благодарными. Берите, угощайтесь. И еще раз спасибо за вашу работу». Я вручила им пакет с маффинами. Дарлаги поклонились и мгновенно исчезли. Видимо, боялись, что передумаю. Мне только и оставалось покачать головой. Когда обернулась, брат с сестрой смотрели на меня с полным офигением. И Лэфи первым выдавил из себя вопрос. «Серьезно? Благодарить дарлагов за то, что они должны делать? Так не положено. Ты аристократка». Ты должна приказывать. Любое дело можно сделать по-разному. Если из-под палки, то и результат будет желать лучшего. А если с охотой, то выполненное с душой и получится качественнее. К тому же они довольно милые и приятные живые существа. Мне понравились. Потому и захотелось их отблагодарить. И знаешь, я хоть и аристократка, но позволь мне самой решать. С кем и как поступать? Последнее вышло прохладно из доли надменности. В какой-то момент стало обидно. Неужели я могла так ошибиться в новых знакомых? Я так надеялась, что мы сможем подружиться. Но с теми, кто строит из себя непримиримого аристократа, нам не по пути. Девушка пусть остается жить. Свои слова назад я забирать не собиралась. Но постараюсь как можно тщательнее ограничивать общение. Не люблю, когда мне указывают, что и как делать. Или они-то. Простили, Фиара. Для нас это действительно в диковинку. Мы не привыкли благодарить слуг за работу. Им за это деньги платят. Но ты права. Брату не стоило вмешиваться, произнесла Райера, заметив лед в моем взгляде, и недовольно глянула на парня, стоявшего с поджатыми губами. Она сразу все поняла или почувствовала, как изменилось мое отношение к ним. «Да, чувствую, будет интересно», — протянул Лефи.